«Как же, нет!» – не сдавался участковый. «Пол деревни свидетелей, а дела нет!» «А у вас здесь что? Свидетели бывают?» Поднял брови Иларион, и старший лейтенант заметно смутился. «А, по-моему, никто ничего не видел. И потом, главное, что ничего не видел я. А ведь гости-то приезжали ко мне?» Участковый крякнул. «Ты слушай, Архипыч!» Совсем уже доверительно заговорил Иларион. «Поезжай ты отсюда, ей-богу! Ты что, следствие проводить собрался? Ведь мы же с тобой договорились, или нет? Поезжай и ни о чем не волнуйся. По крайней мере до тех пор, пока эти гаврики меня не укатали». «Но утешил!» – покачал головой Архипыч. «Мудреное ли дело одного человека укатать?» «Так кому как!» усмехнулся Илларион. И потом это смотря, кого укатывать. эш герой!» сказал участковый, садясь в машину и запуская двигатель. «Ты сильно-то не геройствуй. Плетью ведь обуха не перешибешь». Илларион всю жизнь придерживался того мнения, что чем меньше трупов, тем лучше. Так что вступать в полемику с архипочем он не стал и даже приветливо помахал вслед укатившему в облаке пыли у азику Критически осмотрев реанимированный забор, Иларион поставил на место ящик с инструментом, помыл руки, натянул заштопанную Степановной куртку и проголочным шагом направился в сторону школы. По большому счету делать ему там было нечего. Со школы все было предельно ясно. Непонятным оставалось только одно. Почему спонсор... Так Рьяна охраняет свою пассию, даже от самых невинных контактов. Эларион был уверен, что причина для такого поведения существует. Нужно было только узнать, что это за причина. А узнав, использовать против окопавшейся здесь швали, которая уже стала порядком раздражать отставного спецназовца. Кроме того, только через здешних таможенников можно было выйти на контакт с таможенниками латышскими. Иларион все не мог расстаться с мечтой вернуть свою машину и Мещеряковскую двустволку. «Нет», – думал он, легко шагая вдоль улицы и легкомысленно покуривая на ходу. «На роль положительного героя я откровенно не гожусь». «Но где это видано? Выходить на смертный бой со всякой сволочью, чтобы вернуть украденную машину?» «Положительные герои убивают направо и налево ради спасения ребенка или женщины» или уж на худой конец старого друга, который по причине великой образованности не способен сам дать в морду негодяю. Но ради возвращения машины? Нет, такого сюжета я что-то не припомню». Развлекая себя подобными размышлениями, он прошел половину расстояния от дома бабы Веры до школы, когда увидел бегущую навстречу тонкую фигурку. Несмотря на то, что видел ее всего один раз, Иларион сразу узнал ту, который, собственно, и направлялся. «Обана! На ловца и зверь бежит!» – сказал он, останавливаясь. «Здравствуйте!» «Вы целы?» – не отвечая на приветствие, спросила она, тревожно шаря глазами по его фигуре. По всей видимости, тщетно пытаясь обнаружить переломы, рваные раны и прочие увечья. «И что это за день такой сегодня?» – пожал плечами Иларион. Все только и делают, что интересуются моим здоровьем. А вы перестаньте поясничать, сказала она. на это нет времени. вы целы? да цел я цел отмахнулся илларион. Да что вы в самом деле? Я ведь не ученик первого класса, а вполне взрослый дядя. Вы же ведете себя так словно я убежал с урока и чуть не утонул в пруду. А в чем собственно дело? Дело в том, что вам необходимо немедленно уехать отсюда сказала она и ларион невольно залюбовался тем как двигаются ее губы и как сверкает между ними белоснежная полоска зубов я не могу уехать серьезно сказал он а почему так я ведь не успел еще с вами познакомиться послушайте меня она казалась вот-вот заплачет вы что не понимаете «Вам что же, никто ничего не сказал?» «А вы это про что?» – самым наивным тоном спросил Забродов. «Да про то, что я...» Иларион вздрогнул. Это хрупкое создание употребило то же самое слово, что и баба Вера. Голос у нее ломался и прыгал, но глаза были абсолютно сухими и смотрели прямо. Так могла смотреть либо профессиональная дама с панели, Либо совершенно доведенный до отчаяния человек. Забродов недолго колебался с решением. «Вот что!» – сказал он, взяв ее за локоть и отведя на обочину. «Сейчас вы по порядку расскажете мне все с самого начала. Может так случиться, что спокойно поговорить нам не дадут. Поэтому ответьте мне сначала на один вопрос. Вас удерживают здесь насильно?» «Да вы с ума сошли!» сказала она, вырывая локоть.